Глава 8. Этот вечер и последующую ночь провела почти без сна. За трапезой хотела рассказать Имару о том, что произошло, и что тёмный маг приходил снова. Но почему-то не стала этого делать, передумала, и всё это время провела погружённая в себя и в собственные мысли. Имар, если и заметил смятение, то никак не проявил к этому интереса. Возможно, решил предоставить мне право самой решать, что говорить, а что нет. В итоге я так толком и не придумала, как поступить. Чувствовала во всём этом подвох, но не понимала, где именно он спрятан. А к утру, когда зима сменилась тёплой весной, постучавшей в окно съёмной комнаты, села на постели, твёрдо решив попробовать и поверить Ксо. Не полностью. Открываться ему не собиралась, но если смогу убедить его, что наивно поверила во все эти слова о том, что он на моей стороне, возможно, смогу выведать у воина, где находится мастер мечей. А ещё лучше было бы добиться того, чтобы Райан перенёс меня туда. Но не всё сразу. «Доброе утро, Эрла!» Уже за завтраком, к которому спустилась даже раньше Имара, а всё из-за бессонницы, подошёл сам хозяин таверны. Обтерев руки о фартук, он подождал, пока его человек примет мой заказ, и лишь потом продолжил. «В дальней деревне в паре часов езды от города есть человек, который нуждается в помощи целителя», сказал он, почему-то понизив голос. Я посмотрела на мужчину, приподняв брови. «И он в состоянии заплатить за ваши услуги», — добавил тавернчик: «Заплатить? Кто-то здесь упомянул слово «деньги»?» И откуда только взялся Эймар? Кажется, секунду назад за спиной хозяина таверны никогошеньки не было, но не успела моргнуть, как улыбающаяся физиономия портальщика появилась рядом. Макс сел за стол и посмотрел на меня. «Доброе утро», — сказал он. «Кто-то что-то говорил про возможность заработать?» Хозяин улыбнулся в усы, но его глаза оставались холодны. «Что с ним? И почему ваш местный лекарь не посетил этого больного?» — спросила я, подозревая, что здесь таится подвох. Лекарь еще не вернулся. У него объезд по лесным окраинам быстро ответил мужчина. «А вы-то как узнали о том, что где-то и кому-то требуется помощь?» «Так что?» помялся тавернщик. «Вы поможете ему?» «Вот так сразу ответ дать не могу. Мне надо на него взглянуть». Я посмотрела на Эмара. Тот замахал руками, подзывая служку, чтобы сделать заказ. А пока он перечислял то, что собирается заглотить в один присест Тавернщик продолжил говорить. «Мой сын может вас отвезти сразу после завтрака, пока погода хорошая», — сообщил мужчина. Рано утром молочник, который доставляет нам в город молоко, рассказал мне об этом человеке. «Я знаю его. Это мельник Эрл Феррер. Хороший человек. Вот только он понизил голос. У него странная болезнь, как говорят». Тьма им овладела, грызет нутро, выворачивает наизнанку. Плох он совсем. Тот молочник сразу к лекарю нашему поехал, так дома его не нашел. А мне рассказал, пока товар отдавал. Я так сразу и подумал о вас. Мельник-старик зажиточный, заплатит хорошо. Уж побольше, чем вы за корову получили. Мы с имаром переглянулись. Деньги мне нужны лишними не будут. Почему нет? проговорила я. Вот и ладно, вот и хорошо. Таверщик даже ладони потёр на радостях. Я тогда сыну скажу, Он вас отвезет и покажет, где тот старик живет. Хорошо, кивнула я и покосилась на имара. Едва хозяин отошел от нашего стола. Следом за ним посеменил служка а с верхнего этажа спустился кто-то из гостей. Новое лицо. Я мельком посмотрела на широкоплечевого мужчину в простой крестьянской одежде и снова взглянула на своего спутника. «Не боишься?» – спросил он пытливо. «Чего?» – удивилась я. «Вдруг какая болезнь окажется заразной? Или ты умеешь себя лечить?» «Разве что травами!» – усмехнулась в ответ. А так, честно говоря, не пробовала. И пока не горю таким желанием. Но деньги нам нужны, и я уже согласилась. Тогда я молчу. Имар прищурил глаза меня о тему. «Что-то ты выглядишь неважно, Эрла. Плохо спала ночью?» «Почти не спала», призналась. Подошедший служка поставил чайник с ароматным чаем из трав и две широкие кружки. От хозяина, сообщил он и ушёл. Надо же! И Мар поиграл бровями, а я усмехнулась. Скоро принесли еду. Мне удалось справиться со своей порцией быстрее, чем моему ненасытному другу. Потому что он заканчивал трамбовать желудок, успела подняться к себе, умыться, привести себя в относительный порядок и сменить одежду, так как на дворе весна уже стояла тёплая. А дальше придёт время жаркому лету. Нет, всё же, такие перепады мне в новинку. Никак не могу привыкнуть. Собрав сумку и прихватив плащ на случай, если мы задержимся у больного до вечерней осени, спустилась вниз уже полностью готовая. и мар допивал чай, а слуга уже собирал грязную посуду. Хозяин таверны, завидев меня, замахал рукой, привлекая внимание. «Брей, уже лошадь запряг», — сообщил тавернщик. «Отвезет вас Эрла и дождется, чтобы обратно отвезти». «Этот мельник вам кто?» — спросила, уже догадываясь, что дело не в муке. «Родня, дальняя». Не говоря более ни слова, подозвала Имара, Тот встал, отправил пояс и двинулся ко мне, сытый и довольный, с улыбкой, делавший его похожим на кота, объевшегося сметаной. «Я готов!» – только и сказал он. Брей ждал во дворе. Это был совсем молодой парнишка, едва вступивший в пару взросления. Поклонившись, он забрался на телегу. Имар подсадил меня и сел следом сам. На свежей соломе было тепло и уютно, а еще пахло вкусно сеном и немного полевыми цветами. Лошадь зацокала копытами, и наш простой экипаж покатился к воротам. А еще через несколько минут мы выехали за город и очутились на широкой лесной дороге. Брей оказался парнем неразговорчивым. Я тоже молчала. А Ямар вообще завалился на середину телеги и лежал, запрокинув голову к небу, жуя тонкую соломинку. Просто само умиротворение. Но вот лес сменила просека. Дальше потянулось длинное поле, зелёное море колосящихся побегов. Я увидела множество людей. Все они торопливо выгружались из телег и, вооружившись косами и серпами, спешили рассредоточиться вдоль всходов. Глядя на это, невольно вытянула шею. В первый раз видела, как снимают урожай в этом крае, наполнено магией. И что?» – обратилась без предисловия к мальчику-вознице. «Это каждый день земля даёт урожай?» «Если бы», – не оглядываясь, проговорил он. «Нет, есть у нас специальные участки, где всё растёт, как полагается. А так зерно поднимается каждый день, только доспевает лишь один раз в год». А, протянула я, хотя толком и не смогла понять особенности долины. Чтобы её постичь, наверное, нужно было прожить здесь не несколько дней, а побольше и подольше. Имара подобные вещи волновали мало. Он рассматривал облака, жевал соломинку, заложив за голову руки и казался отрешённым от этого мира. Но вот поле скрылось вдали». Дальше пошла земля, поросшая травой и цветами. Пахло началом лета, и я с какой-то радостью вдыхала эти волнующие ароматы, почти не заметив, как вдоль дороги начались изгороди. Затем потянулись сады, и вот, наконец, появилась и сама деревня. За соломенными крышами сверкнуло солнцем гладь реки. Там же, на одном её берегу, Почти в самом конце деревушки заметила мельницу, возвышавшую над остальными домами своей крышей и крыльями, разрезавшими небо на части. «Кажется, мы почти приехали», – я толкнула в бок мага. Он сел, выплюнув изжеванную соломинку, посмотрел вдаль. «Да, Эрла», – мальчик подстегнул лошадь, и та побежала быстрее, будто Брею самому не терпелось достичь цели нашего пути. В деревне почти не было видно жителей. Видимо, все ушли на поле. Но нас приветили лаем собаки и несколько стариков, сидевших на лавках у домов. Да еще одна женщина перешла дорогу, неся два ведра полной воды. У реки заметила мальчишек, удивших рыбу. Увидев телегу, они слаженно повернулись, поглядев на гостей, а затем также слаженно уставились на синюю гладь карауля улов. Тихое такое местечко, совсем тихое. «Приехали!» Натянув поводья, Брей остановил лошадь почти у самой мельницы. Только теперь разглядела и домик, низкий, словно вкопанный в землю, ютившийся рядом с вращающимися лопастями». «Я пойду, предупрежу, что вы приехали», сказал, обращаясь ко мне, мальчик и убежал. Мы с Эмаром слезли на землю, лошадь, оставленная без присмотра, потянула телегу дальше, к изгороди, рядом с которой росла высокая сочная трава. И пока она хрустела обедом, я осмотрела мельницу и реку, приводившую в движение механизм крыльев». Мальчик вернулся быстро. «Вас ждут, Эрла», — сказал и забрался на телегу. «Только не уезжай без нас», — предупредил его Имар, на что Брейд только улыбнулся. «Я первый подошла к дому. Навстречу никто не вышел. Внутри, казалось, царила тьма, и, застыв на пороге, невольно втянула носом воздух, ощутив неприятный сладковатый аромат, который неплохо знала». От него желудок скрутило, а Эмар, шагавший рядом, остановился и тихо выругался. «Там что, мертвяк?» – спросил он. «Оставайся здесь», – велела я, вскинув руку и не позволяя портальщику двинуться следом. Он было возмутился, но я настояла. «Держись у двери на случай, если нам придется уходить», – зачем-то сказала магу. Он кивнул, а я переступила порог и окунулась в смердящую темноту. Сначала различила только свет свечи да тонкий луч солнца, пробивший себе путь через щель в окне, завешенном темной тканью, и почти сразу поняла, что за напасть поразила мельника. «Эрл Феррер», – позвала я, не сразу разглядев больного – Но стоило глазам привыкнуть к мраку, когда увидела и хозяина дома. Он лежал на кровати у дальней стены, прикрытый одеялом до самой шеи. Лежал и смотрел на меня, повернув голову с тусклыми глазами, казавшимися почти неживыми. «Госпожа лекарь!» – голос говорившего был так слаб, что я едва различила его. «И давно вы болеете?» Я подошла. Тавернщик был прав. Этого человека поедало изнутри тьма. Мне придётся потратить много силы, чтобы помочь ему. Проще, конечно, было бы уйти. Но разве смогу? Уже неделю как. Может, и раньше болел. Но слёг не так давно. Прошелестил голос. Прежде была слабость, но я работал. А потом занемок и лёг. «Теперь вот не поднимаюсь». «Я вам помогу», сказала тихо. «У меня есть деньги, я заплачу». «Конечно». Я отыскала взглядом стул, потянула к кровати, думая о том, что обстановка в доме не говорит о достатке мужчины. Но не мне судить. Бывают такие люди, кто деньги бережет, словно на тот свет их собирается с собой унести». Может, и Феррер относится к их числу. «Дайте руку», – велела. Он едва поднял руку, протянул ее мне, совсем худую и слабую. «Да, сильно его поела тьма», – подумала про себя, но вслух не произнесла ни слова. Призвала магию, надеясь, что тот треклятый глаз дракона поможет справиться с недугом и начала лечение. Сколько оно длилось, не знаю, но когда я закончила, мужчина пошевелился, и пока я спешила к двери, даже сел на постели. «Прочь, вон!» – проревела, выскакивая наружу и отталкивая было сунувшегося со своей помощью имара. Но Троу выворачивала наизнанку, болезнь Ферра рвалась наружу, черная и острая, разрывающая горло – Бросившись к реке, почти упала у самой воды и закричала, выплёскивая вместе с криком боль и болезнь Мельника. Кричала так, что едва не сорвала горло, а потом просто откинулась назад и легла, запрокинув лицо к небу, чувствуя яркое тепло начала лета. «Робби! Эрла!» И Мар почти бегом спустился вниз, наклонился надо мной, Сматриваясь в лицо. «Боги, ты белая, как мел!» «Иди к мельнику, возьми плату!» прохрипела я. «А ты?» «А я тут пока полежу. Мне надо немного перевести дух». И Мара еще постоял, словно сомневаясь в моих словах. Затем начал подниматься наверх. А я еще несколько мгновений полежала, восстанавливаясь. Но силы было потрачено много. Несколько минут отдыха ничего не изменят. Лучше в телегу и назад в город. По дороге поваляюсь на сене, а может даже и посплю. Собрав силы, встала, медленно, даже покачиваясь, поднялась к мельнице. Да так и застыла, глядя на непрошенных гостей, стоявших у дома и рядом с телегой. Мальчишки там не оказалось. Видимо, брей сообразительный малый, успел убежать. А те, кто явился сюда, мальчишка не интересовались. Им была нужна я. Или, если быть точной, что находилось во мне. Глаз дракона. Доброго дня, Эрла. Аллор Рис, предводитель воинов теней, вышел вперед. Я насчитала вместе с ним еще десяток слуг повелителя. Но не увидела Имара, В голове мелькнула мысль, что портальщик, завидев этих убийц, просто ушёл. Благо, дверь была у него под рукой, а я вот осталась, да ещё и почти без сил, чтобы оказать сопротивление. Вот только просто так сдаваться не собиралась. Как вы меня нашли? спросила тихо. Пришлось повозиться, признался Рис. Но это того стоило. «Теперь я вырежу глаз дракона из твоего тела, Эрла, и подарю своему повелителю. Он сделает меня своей правой рукой, а затем и, возможно, наследником трона». «Надо же, какие планы!» – фыркнула я, почти не узнавая в этом дерзком ответе прежней Роби. Кажется, Аллар подумал так же, потому что, прищурив глаза, произнес. «А ты изменилась, воровка!» Да заладили они, воровка да воровка. Я, в отличие от них, камень не воровала. И не виновата, что этот глаз дракона, чтобы его демоны побрали, выбрал меня для того, чтобы веселиться в тело. Будь у меня выбор, ни за что бы не приняла бы артефакт. Жила бы себе спокойно в родном городе и готовилась к свадьбе сестры. Впрочем, мы что-то разговорились. Не люблю пустые слова». Рис сделал знак рукой, и трое из его людей, шагнув вперёд, двинулись прямиком ко мне. Вот тогда всё и произошло. Я так толком и не поняла, что сделала, но тело словно зажило своей жизнью, мгновенно отреагировав на опасность. Отпрыгнув назад, словно мячик, выкинула одновременно руки вперёд, бросая из раскрытых ладоней светящиеся шары попавшие в цель. Один, второй, третий. Люди Риза отлетели назад, едва не снесли плетеную изгородь, стоявшую у дороги. Я охнула, а Аллар мгновенно прищурил глаза и как-то присел, превратившись в подобие хищника, почуявшего достойного противника. Его воины, те, что еще стояли на ногах, ощетинились мечами, стали в стойке, угрожая наброситься на бедную меня, а я опустила глаза и посмотрела на свои руки, ещё не понимая, что происходит. Ясно было только то, что я дала отпору воинам теней, причём сделала это, не отдавая себе отчёт. В голове запульсировала мысль о том, что когда-то сказал Ксо. Наши силы стали одной общей, Мы обменялись способностями, при этом оставив себе то, что имели прежде. Вот значит как. Аллар медленно достал из ножен меч, и я невольно перевела на оружие взгляд. Почему-то сразу поняла, что этот меч создал кузнец Луны и Солнца. Тёмная сталь с полоской золота не могла не привлечь внимание. как и резная рукоять, похожая на череп». «А ты не так проста, как казалось на первый взгляд», добавил он, явно удивлённый не меньше меня. «Конечно, он не думал, что сейчас крутит меня голыми руками. Да не тут-то было». «Как бы сильна ты ни была, мы своё возьмём», добавил Аллор и взбахнул рукой, призывая своих воинов атаковать. Они сорвались с места почти одновременно, похожие на стаю разъяренных и голодных зверей. Я попятилась назад, затем развернулась и побежала вниз. Путь в деревню был отрезан, а внизу была река. Вот только я очень сильно сомневалась, что это меня спасёт. Удивительно, как ноги не подломились. Больше всего боялась зацепиться за траву или что-то другое, зацепиться и упасть». Любое промедление стоило мне свободы, а потом и жизни. Вряд ли Рис будет со мной разговоры говорить, подобно Ксо. И уж совершенно точно он явился сюда не с поцелуями лезть. Спрыгнув на песчаный берег, бросилась бежать, не оглядываясь и думая только о том, чтобы улизнуть о тех, кто дышал в спину. Бегать я умела, а страх придавал силы. Обидно, что мои способности, позаимствованные у Райана, никак не желали возвращаться. И оставалось надеяться только на свои ноги. Но вот река делала поворот. Высокий берег, поросший кустарниками и травой, поднимался вверх. Дальше пути не было. Тупик. Выбор небольшой. Или прыгать в воду, или лезть по склону. Я выбрала второе и принялась карабкаться вверх, цепляясь за кусты из последних сил. Преодолев половину склона, рискнула обернуться и, кажется, зря это сделала. Преследователи находились слишком близко. Но хуже всего было то, что и поверху склона, в мою сторону, уже спешили трое слуг повелителя. Видимо, пришла в себя троица, оглушенная моим выпадом силы, что для меня было совсем плохо. Видимо, я в ловушке. Внизу рис со своей сворой. Сверху трое не менее опасных магов. А от мысли о предательстве Имара и вовсе становилось не по себе. Тошно и противно. А ведь портальщик мне почти нравился, как человек. Я даже грешным делом решила, что мы друзья». «Стой, не уйдёшь!» – ударил в спину крик Аллера. Но это лишь придало мне сил двигаться быстрее. И хотя дыхание сбилось, а мышцы болели, я продолжала карабкаться до тех пор, пока не застыла у самого верха, уставившись взглядом на мыски высоких чёрных сапог. Внутри всё похолодело, а когда чья-то сильная рука уцепившись за ворот моего платья, подняла меня, будто котенка. Я принялась молотить руками и ногами, пытаясь вырваться или хотя бы ударить поймавшего меня. Мелочь, а приятно. «Прекрати!» – произнес знакомый голос. Меня поставили на ноги, толкнули за широкую спину, и в тот же миг полыхнуло так, что берег осветился ярким пламенем, А внизу раздались вопли и стук падения. Кажется, кто-то скатился на берег, сорвавшись со склона. Ты вот уж не думала, что буду рада видеть Ксо, но это был он, напряжённый и от чего-то злой. Меня снова толкнули прочь от берега, так, что нас двоих теперь было не видно снизу. Трое, бежавшие к нам по склону, только самую малость замедлили темп и уже скоро оказались рядом. Невольно вздрогнув, растеряла остатки храбрости и сил, метнулась назад, как можно дальше от происходящего, но, сделав несколько шагов, остановилась. Развернулась вовремя, чтобы увидеть, как Райн достает из ножен свой меч. Те трое, надо отдать им должное, не испугались, обнажили оружие и стали подходить ближе явно пытаясь взять Ксо в кольцо. Сейчас я их совсем не интересовала. У воинов появился новый, нежданный противник. Враг, который прежде был союзником. «Ты!» – прошипел один из мужчин. Голос у него был тихий и очень жуткий. От такого по спине сразу холод. Стоит его слышать. Да и не совсем человеческий. Будто змея научили говорить». Ксо размениваться на диалоге не стал, просто дёрнулся вперёд, и я даже заморгала, сообразив, что едва успеваю увидеть то, как он двигается. Нет, простой человек, даже маг, каким бы он воином не был, не мог двигаться так. Тело мужчины смазалось, превратившись в тёмное пятно. Удар, один, второй, и два тела рассыпались прахом, не упали разрубленной сталью, а именно рассыпались. Третий, сообразив, что ему не выжить, было бросился бежать назад по склону, но рай настиг его. Ещё удар, и чёрное облако пепла, взметнувшись в воздух, просто осело на землю. Даже не запыхавшись, тёмный маг вернул оружие в ножны и повернулся ко мне. Шаг вперёд, глядя пристально во глаза – и сказал, «Где ты, Эрла? Скажи! У меня нет времени!» Я так и не поняла, зачем ответила. Мне бы развернуться и бежать дальше, спасая свою жизнь, но я произнесла, глядя в синие глаза своего врага. «Долина четырех сезонов!» И успела увидеть, как он улыбнулся. Выглядело это непривычно и немного дико, А затем образ Райана поплыл, и он просто исчез. А я осталась одна, не решаясь взглянуть вниз, туда, где пламенел склон. Что-то подсказывало, враги так просто не отстанут. Как он нашел меня, этот проклятый рис? Как? Пламя колыхнулось, по склону поднимался человек. Я попятилась назад, уже понимая, что вижу ауру. А тот, вколачивая кулаки в рыхлую землю, преодолевал огонь, скалясь так, что мне стало дурно. Почти в тот миг рядом что-то вспыхнуло, и я, отшатнувшись, увидела возникшую прямо передо мной дверь. Она появилась вместе с Косяком и, распахнувшись, выпустила взволнованного Имара. «Как?» – только и успела спросить. «Всё потом», — ответил портальщик и, выскользнув, схватил меня за руку, шепнув. «Уходим!» — и снова шагнул в дверь уже вместе со мной. За спиной раздался крик. «Секунда тьмы вокруг, и вот мы входим в мою комнату в таверне. Я думала, ты меня бросил, и откуда эта дверь?» — прошептала я. Имар покачал головой. «Пришлось выбить её из дома мельника». «Правда, мы остались без платы. Даже в такой ситуации он ухитрялся шутить. А теперь собирай нужные вещи и уходим», велел чужим спокойным голосом. «Удивительно, но я повиновалась. Да и смысла припираться, когда человек дело говорит. Вот только мелькнула мысль о том, как теперь меня найдет Ксо, и ведь не оставить ему весточку». Впрочем, об этом я подумаю после. Сейчас надо как можно скорее бежать из долины, пока Аллор не нашел меня снова. Не думаю, что для него это составит проблему, пока мы находимся рядом. Суетливо собрали вещи, побросав все в сумку. И Мар все это время находился рядом, на всякий случай. А затем, когда я была готова, перешли в его комнату где Мак тоже занялся тем, что побросал в котомку самое необходимое. Стоило признать, что у него вещей было намного меньше. «Книгу не забыла?» – зачем-то спросил портальщик, когда мы подошли к двери. «Нет», – ответила быстро. «Мы уходили поспешно, и я еще не знала, куда отведет нас открытый портал. Мак сам выбрал место, чтобы переместиться». Времени проститься с хозяином таверны не было. Но я уходила спокойно. У нас за всё было заплачено наперёд. Так что в этом случае теряли мы, а не он. И Мара взял меня за руку и шагнул вперёд. И темнота сомкнулась за спиной, унося в неизвестность. «Значит, долина». Рай наседлал коня и открыл портал, проехав вперёд. Сегодня он едва не попался, Всех тех, кто пришёл с Ризом и имел несчастье его увидеть, он убил. Не мог поступить иначе. Пока Аксон не хотел, чтобы повелитель знал о том, что он изменил свои планы. Ему это грозит опалой и, более того, травлей со стороны своих же воинов. Повелитель не любит предателей, а в том, что при случае Алр бы нашёл у владыки лживые слова сомневаться не стоило, а потому Ксо придется быть осторожным, а сейчас он немедля отправится за Эрлой. Портал выпустил воина на улице старого крошечного городка, который находился в долине. Это место Райан видел и прежде, на подобные перепады погоды и времен года совсем не нравились темному магу. И все же здесь была та, которую он искал. В этот день произошло нечто странное. Он впервые почувствовал ее страх и не смог не прийти на помощь. Пока для Ксо оставалось загадкой, как Рис первым нашел девушку. Но с этим он разберется после того, как она будет рядом с ним в относительной безопасности. Городок был охвачен первым росящим дождем. На смену лета пришла осень, из деревьев падали яркие листья, сорванные ветром. Ночью здесь властвует зима, а утром вместе с солнцем приходит весна во всей её красе. Но сейчас Ксо это волновало менее всего. Он направил скакуна к единственной приличной таверне в городе, уверенный в том, что Робин находится именно там». Жаль, что у них было так мало времени для того, чтобы поговорить. Но то, что девушка открыла ему место своего нахождения, вселяло надежду на то, что ему поверили. Хотя, положа руку на сердце, рай не поверил бы такому, как он. А она? Она оказалась особенной. Мало того, что девушка его почти не боялась, так еще и действовала на него притягательно». Ксо до сих пор не мог выбросить из головы тот поцелуй, сорванный против воли Эрлы. Но каким же вкусным он оказался. Никогда прежде Рай не чувствовал ничего подобного к женщинам. Да, он использовал их по предназначению. Для этого существовали специальные дома, где женские ласки были доступны за определенную плату. И он умел получать наслаждение от подобной страсти – Но с Робби все было иначе, по-другому. Она словно вывернула его душу наизнанку, обнажив то, о существовании чего мужчина даже не подозревал. Повелитель всегда внушал своим воинам, что они не должны испытывать эмоции. Всё, что было разрешено таким, как Со, это ненависть, ярость и злость, чем Райан овладел в полной мере. И вот теперь почувствовал то, что могло свести его с ума. Слишком сладкие ощущения, слишком дикие и противоречивые. Они доставляли одновременно удовольствие и пугали мужчину своей остротой. Впрочем, когда он заберёт Эрлу к себе, сможет разобраться с тем, что с ним творится. «Проехав мокрую мостовую, Покрытую глубокими пузырящимися от дождя лужами, Райан наконец увидел то, что искал – дворик и вывеску. Он направил лошадь вперёд, а сам сосредоточился, пытаясь уловить присутствие девушки, и не смог. На секунду воин даже опешил, сдавив коленями бока коня. Он заставил последнего остановиться». Дождь, перешедший из мороси в густой ливень, принялся стучать по спине мага. Но Ксо словно не замечала этого, но определенно чутьё и дар подсказывали ему, что Роби здесь нет. Зато он увидел тех, кого не желал бы видеть. На дворе стояли лошади, осётланные, они мокли под дождём, дожидаясь возвращения своих хозяев. «Алр!» Прошипел ксо и снова тронулся вперёд. У самого дома он спрыгнул с коня, бросив поводье, зная то, что его скакон будет дожидаться хозяина. И взлетев по ступеням на крыльцо, распахнул дверь и вошёл в тёплый зал таверны, пахнувший готовящейся пищей и уютом. Кажется, вовремя. В зале творилась неразбериха. Хозяин таверны чего то Райн сразу понял, кем является мужчина, стоявший на коленях перед скалящим зубы Ризом, опустил голову, прикрыв её руками. Рядом с ним также на коленях стояла женщина, судя по всему, супруга-тавернщика. Ещё несколько человек, возможно, постояльцы или гости, которым сегодня просто не повезло, лежали на полу. Обхватив головы руками, и над ними возвышались люди Алора, те, которые остались после схватки на берегу. Услышав шум шагов, Риз поднял голову и устремил злой взгляд на вошедшего, а узнав своего врага, скривил губы. «Ты!» Было заметно, что к Соне ждали. Райн подошел ближе, держа под наблюдением свору Риза, и кивнул на таверщика, сказав «Отпусти его, вряд ли эти люди что-то знают». Лицо Аллора исказило грима брезгливости, Он смерил подошедшего взглядом и только после этого сказал «С каких это пор ты стал таким мягкосердечным? Впрочем, ты и прежде не был таким, как мы». «Возможно, но лучший воин-повелителя и его правая рука – «По-прежнему я, а не ты, Рис», — вернул смешку воин. «Это вопрос времени», — зашипел тот, и все тени, пришедшие с ним, повернули головы, чтобы посмотреть на говоривших. При этом никто не спешил атаковать Райана, и он знал, что пока Рис не отдаст приказ, ему можно ни о чем не думать. Если же будет драка, придется убить всех, до одного». «Так что?» – Ксо выразительно улыбнулся и положил руку на рукоять своего меча. Аллар опустил взгляд, проследив за движением врага. На лице воина отразились ярость и гнев, но когда он заговорил, голос Риза зазвучал спокойно. «Хорошо. Я знаю, на что ты способен. Не хочу связываться. Но не думай, что я боюсь тебя. Просто у меня сейчас иная цель». Он сделал знак своим людям, и те подошли ближе. Аллар взмахом руки открыл портал, и его воины, один за одним, начали уходить, исчезая в чёрной круговерти перехода. Последним в портал вошёл сам Рис, но прежде чем ступить за грань, он обернулся и взглянул на Ксо. «Та, которую ты ищешь, ушла, её здесь нет». И после этого исчез в магическом водовороте. Райн уже и сам это понял, без слов врага. Он несколько секунд просто стоял, глядя в пустоту перед собой. Всё это время хозяин и его супруга не шевелились и, кажется, даже не дышали. Но тут тёмный маг перевёл взор на людей. «Можете не бояться», — сказал он. «Они вас не тронут и уж не вернутся». Он знал, Риза, кровопролитие могло быть, не вмешайся, Райан, но возвращаться специально для того, чтобы убить каких-то ничтожных смертных, Аллар не станет. «Где девушка-целитель, которая снимала в вашей таверне комнату?» Спросил он, надеясь получить ответ. «Она…» э...» – проблеял тавернщик. «Его супруга оказалась более говорливой». Так она не одна была, с парнем. Оба владели магией, жили у нас несколько дней, заплатили наперёд. С парнем сдвинул брови тёмный маг. А вот это было для него сюрпризом. С кем эта девчонка путешествует? И, видимо, этот кто-то умеет обращаться с порталами, что вполне объясняет то, что они исчезли, едва в городишко прибыл Аллар. Что-то неприятно скользнуло по горлу, сдавило в груди. «Опишите мне парня», – велел он и подошёл ближе, не обращая внимания на то, что гости, которых ещё недавно хотела отдать на расправу своим людям рис, потихоньку сбегают. «Кто на улицу, кто на верхний этаж?» «Глупые! Неужели они решили, что интересно ему?» Хозяйка описала парня, добавив, что они с госпожой-целительницей, скорее всего, пара. «На сеновал ходили», – шепотом добавила она, стараясь не глядеть в страшные глаза темного. Сами так и сказали, что, мол, по или молодята. И снова в груди что-то неприятно сжалось. Райн стиснул зубы, отвернулся от женщины, затем быстро вышел из таверны, скачал на коня и, открыв портал, прошёл из долины в более привычный для себя мир. Кто же был с Эрлей? Кто это таинственный спутник, обладающий таким даром, что может открывать порталы? Удивительно, Ксо старался думать о незнакомом маге, но тот вызывал у него лишь ярость и желание прибить несчастного до того, как тот успеет улизнуть с помощью своей силы. Неужели этот таинственный маг и Эрла – пара? Что их может связывать друг с другом? Чувства? Люди называют это любовью. То, что ему неподвластно самому Ксо. Но что ему от чего-то дьявольски хочется понять? «Где мы? Я поёжилась. Местность, куда нас выпустил портал, оказалась нелюдимая, мрачная, и здесь была ночь». В надёжном месте. Порадовал меня спутник и, взяв за руку, потянул за собой. «Пересидим здесь несколько часов, а потом я переброшу нас в другое место». Мы находились в лесу. Тёмные деревья обступили поляну, тонувшую во мраке. Но Имар точно знал, куда идти и что мы в итоге обнаружим. Как оказалось, там стоял дом. В один этаж – пахнувший сыростью и плесенью, и совсем неуютный. Портальщик открыл дверь без труда и первым вошел внутрь, немного постояв, последовало за ним. Вспыхнул яркий огонек, и помещение осветило пламя, которое разжег мой спутник. Где-то он взял кресало и зажег высокую толстую свечу, стоявшую на деревянном столе. «Где мы?» — повторилось – «В моём убежище, — признался маг, — здесь воняет и сыро», — проговорила я, считая, что для личного убежища можно было бы найти место и поприятнее, но, кажется, Имару здесь нравилось. «Зато никто не сунется», — заверил он меня и кивнул куда-то в угол. «Там камин и дрова. Конечно, они отсырели и будут немного дымить» зато прогонят холод и сырость. Я пока займусь ими, а ты осмотрись». «Ты уверен?» – уточнила тихо. Имар, было шагнувший вперёд, обернулся. «В чём? Что Аллор нас здесь не найдёт?» «Уверен, это место недоступно для магии, но всего на несколько часов. Понимаешь, оно чистое от влияния любой силы, но словно губка впитывает в себя то, что его окружает, и всё, что попадает в него. Так что через несколько часов здесь будет магия. Но стоит нам покинуть мой тайник, как прежняя атмосфера нормализуется и придёт в норму». «Имар!» – я приподняла бровью в удивлении. «Кто ты такой? Ты говоришь, словно образованный маг. Ты учился? У тебя есть степень?» Портальщик вместо ответа хмыкнул и, отвернувшись, принялся за дело, бросив спустя пару секунд через плечо. «Я просто маг, которому повезло получить исключительный дар». «Тёмные тоже открывают порталы», — вспомнила я. «Если ты имеешь в виду слуг повелителя, то, заверю тебя, не все они могут повторять подобные фокусы, только единицы, такие как СО» и тот второй, что гнался за тобой по берегу реки. «Алр», – прошептала я, содрогнувшись, – «Рис хотел моей смерти. Полагаю, у него было в планах поймать меня и отправить живой к своему господину. Но вряд ли в чертогах этого владыки меня ждало что-то хорошее – нож в живот или лезвием по горлу, в зависимости от того, как правильно извлекается камень». Поёжившись, обошла дом, слушая, как мой спутник пытается зажечь сырые дрова. Но хорошо, что они здесь были. Вот я бы ещё лично не отказалась от чего-то съестного, но вряд ли за опушкой леса стоит гостеприимная таверна. Или расположилась мирная деревушка. Из окна открывался унылый и однообразный вид, так что любоваться окрестностями мне скоро наскучило». Я подошла к Кимару и присела, следя за его стараниями. Хотела было помочь магии, но почти сразу вспомнила, что сейчас тайник портальщика, невосприимчив к любому проявлению силы. Но вот пламя с неохотой занялось. Полезла на поленье, глядя на нас едва не с укором. Мол, что вы мне посунули? Почему оно сырое? Эмар поднялся на ноги, отряхнув штаны. Протянул мне руку, но я встала сама. «Интересно, как Аллар сумел меня отследить?» – спросила я, не ожидая ответа. И не ошиблась, мой спутник только плечами передёрнул и направился куда-то в темноту. Вернулся он с двумя тонкими шкурами, которые и расстелил на полу прямо у огня». Если нет еды, надо спать, заявил он с умным видом. Через несколько часов здесь появится магия, и я смогу вывести нас. Надеюсь, к этому времени воины теней потеряют твой след. И Райн тоже, от чего-то подумалось мне, но, понимая, что следует восстановиться, послушно легла на шкуру, подложив сумку под голову. Было любопытно, куда мы отправимся после того, как проснёмся. А ещё я очень надеялась, что рис навсегда потеряет меня в этих порталах. Уснуть получилось не сразу. А вот Имар захрапел, едва его голова коснулась импровизированной подушки. Было жаль, ведь я хотела с ним поговорить. Портальщик совсем непростой маг. Он знает и умеет больше, чем это показывает» но и упорно не желает открывать свои тайны. Конечно, имеет право, но здоровое любопытство ещё никто не отменял. Так, промаявшись полчаса, наконец уснула, а проснувшись села, заметив, что в окно льётся обычный дневной свет. И Мар сидел за столом и смотрел на меня немигающим взглядом. В какой-то миг от подобного целенаправленного интереса стало не по себе. Но тут портальщик улыбнулся и произнес. «Но ты гораздо спать. Как раз хотел тебя будить. Наше время в этом тайнике истекло. Пора уходить. Дверь готова. Она полна магии, и я смогу открыть ее и провести нас». «Куда?» Только и спросила, вставая. «Туда, где мы сможем поесть», заверил Имар. Наспех собрав вещи, Бросила взгляд в окно, не удержалась. Там цвела весна. Никакого тумана, мрака и сырости. Вид был приятен глазу. И создавалось ощущение, что без магии этот непонятный мир находится в подобии сна. «Руку», — сказал Неймар, когда мы подошли к двери. «Готово?» «Да», — кивнула, и Мак открыл двери. В первый момент едва не оглохло от обрушившегося на нас шума. Музыка, крики, весёлые голоса и смех слышались отовсюду. В городе, в который нас выпустил портал, был праздник, и я вспомнила день, когда ведьма нагадала мне смерть. Невольно поёжилась и почти вцепилась в руку своего спутника. К моему удивлению, тот не был против» переплёл наши пальцы и повёл меня мимо фокусников и балаганщиков, певцов и продавцов сладостей и украшений. Городок был старый, с каменными домами, с широкими улочками и проспектом, привлёкшим моё внимание. Заметив одну знакомую телегу, застыла, удерживая имара. Тот едва не налетел на полного улыбающегося мужичка извинился и обернулся ко мне, вопросительно глядя в глаза. И пока мужичок, растеряв улыбку, принялся проверять содержимое своих карманов, я во все глаза глядела мимо Ямара на чету коп, их дочерей, Холи и Моли, если только меня не подводит память. Все четверо были живы и здоровы, и я, потянув за собой мага, бросилась к ним». Девочки выполняли какие-то гимнастические упражнения, а усатый Эрл Кобб дулся, поднимая тяжёлую штангу. Рядом с их телегой было не так много зрителей, а завидев меня, одна из девочек вышла из колеса и, уставившись в мою сторону, удивлённо округлила глаза. «Молли! Холли!» – прокричала я. На душе стало светло и радостно. «Ведь я уже не чаяла увидеть эту добрую семью живыми, и вот какое счастье!» «Райан их не тронул», — мелькнула мысль в голове, и от чего отчего-то мне стало радостней вдвойне. Я поняла, что мне не просто стало легче на душе от того, что эта семья осталась цела, но и что Ксо оказался не таким бездушным острым, как я прежде считала. Моё мнение о нём менялось». Ксо спас меня, пусть преследуя свои цели, но спас. А ещё он мог легко убить меня и достать этот треклятый глаз дракона, но вместо этого нашёл другой путь, не через смерть. Почему? Всё это никак не укладывалось в голове. Сейчас, глядя на семейство коп, отринула мысль о войне повелителя, а затем попала в крепкие объятия Эрлы Тильды, а затем также перекочевала в руки силача Эрла Кобба. Девчонки, позабыв обо всём, ринулись меня обнимать. «Пойдём в наш балаганчик», — сказала милая Эрла Коб. «Поговорим». Я покачала головой. «Не думаю, что мне стоит общаться тесно с этими хорошими людьми. Если Аллор идёт по следу, а скорее всего так оно и есть», «Нет гарантии, что он не узнает о том, что я встретила Читу Коб. И вряд ли в таком случае он будет милосердным. Что-то подсказывало мне, что добряки Коб остались живы только благодаря милости Ксо, не иначе. И я не имею права снова подвергать их жизнеопасности». «Я так рада, что вы живы!» Всё же не удержалась от слов». «А мы-то как рады встретить вас, Эрла Терей!» – сплеснула руками хозяйка трупы. «Уже не чаяли увидеть вас живой после того, как те демоны забрали вас!» Она перевела взгляд на Имара, молчаливо стоявшего рядом. «Было бы правильно познакомить их. Правила приличия просто кричали об этом, и в глазах Эрлы Тильды стояли вопросы и ожидания. Но я поспешила всё объяснить». «Простите, я не могу вам ничего рассказать, за мной охотятся, у меня проблемы, не хочу вмешивать вас в это, а потому будет лучше, если вы останетесь в неведении». «Вот как!» – вздохнул коп. Они с супругой переглянулись, а Имар, положив мне руку на плечо, обозначил наш уход. «Спасибо вам за все!» Я поцеловала в щеку Тильду, Затем поочерёдно девочек и обняла господина Коба. «И простите за то, что случилось. Я не хотела вам зла и не желаю его сейчас». «Хорошо», – кивнула женщина, а лица девчонок заметно погрустнели. «Я надеюсь, что мы встретимся снова, когда у вас, Эрла Терей, всё будет в жизни благополучно», произнесла добрая Эрла Коб. «Так и будет». Заверила ее, а потом отступила назад. и Имара взял меня за руку, поклонился несостоявшимся знакомым и потянул меня в толпу. Бросив последнюю улыбку славному семейству, отвернулась, позволив портальщику увлечь меня прочь. Не обернулась, хотя хотела. «Очень-очень». «Ты поступила правильно», — шепнул мне на ухо маг когда мы отошли на приличное расстояние от кобов. Так будет лучше и для них, и для тебя». «Знаю», – ответила тихо, но в груди что-то сдавило и никак не желала отпускать. Мы шли через весёлую толпу. На голову с неба сыпались магические ленты и мишура. Вокруг были улыбающиеся люди, и это до боли напоминало день, когда я на свою беду вошла в шатер старой ведьмы. Через квартал веселье стало затихать. Мы удалились от главной площади и теперь шли рядом с помощенной улицей, вдоль которой стояли высокие каменные дома в два и даже в три этажа высотой. Радость от встречи утихла, и мысли сменили русло, вернувшись к району Ксо». Он непременно станет искать меня и не найдёт в долине. Остаётся надеяться, что маг уже завтра сможет снова найти меня своей особенной непонятной магией, которая преодолевает расстояние». «Имар» позвала спутника. Он обернулся, посмотрел молча, ожидая, что скажу дальше. «Что это за город и куда мы идём?» Портальщик как-то странно взглянул на меня, затем быстро ответил. «Думаю, тебе не стоит знать». «Это ещё почему?» Я чуть не задохнулась от возмущения. «Что это он о себе выдумал?» спрашивается. «Или мы уже не партнёры?» «У меня есть подозрение, что тебя считывают», быстро объяснил Имар «Потому нас и нашли в долине». «Считывают?» Я даже запнулась. «А так можно?» «Можно». Он по-прежнему не отпускал мою руку, вёл за собой уверенно, точно зная, куда придём в итоге. «Проверим эту версию, Роби, а там видно будет». И всё же я не успокаивалась, как же я расскажу Райану о том, где нахожусь. Впрочем, можно спросить у местных жителей, это не проблема, решила я и успокоилась. «Мы идем в таверну, поживем там до завтра, а потом сменим место, и так будет продолжаться несколько дней, чтобы замести следы», сказал мой спутник, после чего мы бодро свернули за угол и прошли через сквер с фонтаном и удивительным старым домом с колоннами. И вот что еще Эрла, вдруг остановившись, Имар серьезно посмотрел мне в лицо» не расспрашивая ни у кого из местных о том, где находишься. Но нет, он что, мыслимо и читает? Давай попробуем этот вариант, или Райн по-прежнему приходит к тебе. Опустив глаза, не знала, что ответить. Я ведь не рассказала портальщику о нашей последней встрече с КСО, и тем более умолчала о поцелуе Тёмного и его предложении» что-то подсказывало, в отличие от меня, Имар райну не поверит. Боги, и почему, кажется, словно этот маг знает намного больше, чем говорит? «Пообещай мне, что не станешь ничем интересоваться, Эрла», почти потребовал Имар. «Не могу», – не стала лгать. Имар выругался. «Я так и думал». Он внезапно схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул, отчего, взвизгнув, попыталась вырваться. «Что тебе наобещал Ксо? Помочь? Сохранить жизнь?» Как-то яростно выкрикнул мужчина. «Отпусти!» – я сделала попытку высвободиться. Огляделась, ища помощи, но сквер казался пустым. Видимо, почти все жители отправились на праздник – В доме, если и остался кто, так младенцы до да старики. Впрочем, о чём это я? Это же Имар, мой союзник. Что ты себе позволяешь? Не хотелось применять против портальщика силу. Сейчас я не знала толком, как она отреагирует. Вдруг ещё ненароком прибью беднягу. И кто потом мне будет помогать открывать двери? Но слова подействовали. Мак отпустил меня, уронив руки вдоль тела. Извини, бросил. Не смей больше меня так хватать, предупредила мужчину. Или забыл, какая у меня нестабильная сила? Он криво усмехнулся. Помнит. Совершенно точно помнит. Давай поговорим в таверне, словно извиняясь, тихо произнёс Мак. «Я устал. Переход отнял у меня много силы, и мне нужно хорошенько подкрепиться». Не споря, кивнула. «Я и сама не отказалась бы от чего-то вкусного или просто даже съестного». Словно подтверждая эти мысли, в животе противно и протяжно заурчало. Эмар услышал и усмехнулся. «Идём», – произнёс он. «Кажется, впервые на моей памяти ты голоднее, чем я». И мы продолжили путь.